— Заходите. Пожалуйста, пожалуйста, не стеснять А А Митя пусть повисит. Придет в себя, поумняет. Он ушел от нас примерно через полчаса. Кстати, Митьку все-таки занес, сразу и сгрузил в сенях. Наш хитрец успешно притворялся мертвым, пока маняшин отец не откланялся. А кузнец действительно принес важную информацию. Ему заказывали каменные щипцы к чергу узорной ковки для мышкинского терема. Боярин решил несколько переустроить быт в европейском ключе. А вот, возвращаясь домой, он едва не избил выскочившего на дорогу незнакомца в черном платье. Игнат Андреевич готов поклясться, что от неизвестного исходил слабый запах пороха. Человек в черном извинился и быстро скрылся из виду, а за ужином счастливая дочь разболтала папеньки, как она вела в заправдышнее расследование, и там в них с Никитой Ивановичем даже стреляли. Кузнец сделал выводы и пошел к нам. Получается, что преступник, предполагаемый преступник, ходит в черном. Ростом он ниже кощея, знаком с огнестрельным оружием, и... Монетка вот иноземная. Ега припечатала серебряный кругляш к столу. ко чего государство не ведаю. Тут вроде бы орел изображен. Я в раздумье наморщил лоб. Значит, может быть, немецкая или польская, а может... — Еще чья-то надо у Абрам Моисеевича спросить. Он ростовщик, он их все знать обязан. — Есть еще что-то по делу, корге А то нет. Бодро вскинула бровь наша лихая экспертиза. — Уж я-то... Уж я-то на ноги всех подняла. И птиц, и зверей, и гадов подземных, наземных плавучих. Да надобно я и ей выяснила. Только выяснение для нас не особо выгодное. Бают, не победить нам ее никак. Кащеюшка-то по молодости ейны. До наивности девичьей в гроб ее заманил. А ныне она за сто кто лет ухо накопила злобушки. Никого не помилует. Одна тетка покойная, недоверчиво в лес митисней, А да ежли покойная, со значением ответствовал я. Покойная явишь так и прозываются от того, что спокойно лежат. А уж коли встанут комколасенной в грудь и всянь долга. Оента особо живой захоронено было. Да еще один секрет имеется, о котором нас злодей вдовый в известный сневел угадайчик. Камаханы, безошибочно поморщился я. Истина. Прав ты был в прошлый раз, Никитушка. Не растет дитя без матери. Не мог один кощей мощами своим такие орды плодить. Она ему их нарожала. Да много, не способом природным человеческим, а магией древней сакральной. От того-то, что Маханы долгие годы мать свою гордыню более отца почитали, вот она и истерпел. Зависть его взяла, а, может, и перепугался в всерьез, что жена с Шамаханами верными сама от него избавится, но и упек ее знамое дела. От мужиков бабам завсегда одни проблемы были. Удовольствует, ежели вдуматься с гульки, нас. А у забота. — Да и удовольствие тоже. Баба с вымыслом завсегда сама себя и не так приласкает, а куда к заковой и вести. — Бабуль, — запомнился я, — что вас явно не в ту степь понесло? — Что бы это? — тишь, мне краснее! — хлопнул себя по щекам яга и впрямь переклинила где-то. А тут тьметенько, скромник не жена там будет. О чем ты бишь мы? — О том. — Как остановить? эту беспокойную красавицу. Дэк!